19 часов сорок минут. Джунгли Амазонии. Над спешил, как только мог, с ослабевшим отцом на плече. Сержант Костас с другого бока беспрестанно бубнил про себя, отсчитывая секунды до взрыва. Только бы не за дело. Беглецы устремились к сияющей впереди полосе света. Очень скоро рев перерос в оглушительный грохот. За поворотом замаячил выход из туннеля и они, наконец, смогли разглядеть источник шума. Путь наружу преграждал неспадающий водный поток. Его струи серебрились под яркими звездами и луной. «Похоже, туннель пробивает скалу посередине между верхним и нижним плато», — догадался Коуве. «Ведомые даки, они подошли к оцеревшему устью туннеля». Вода с грохотом обрушивалась вниз, мимо каменного уступа. Туземец указал куда-то вниз и вбок. Ступеньки. На узком пятачке между водопадом и стеной обнаружилась мокрая, высеченная в камне лестница. Ее крутые пролеты зигзагом сбегали в долину. «Всем пригнуться!» — завопил Костас. «Сейчас быстро вниз!» но по моему крику лечь и держаться за все, что попадется под руку. Даки остался с сержантом, чтобы вести свой народ самому. Ковы решил помочь НАТУ вести отца. Они осторожно, насколько позволял темп, спускались по ступенькам. Остальные ждали своей очереди на уступе, поэтому надо было спешить». Над увидел, как Костас отправил Кареру за ними и тоже начал спускаться. Наконец из отверстия в скале показались две кошки. Ягуары вырвались на уступ, радуясь избавлению от гнетущей затхлости подземелья. Над тут же позавидовал их цепким когтям. «Осталась минута», — проронил Коуэ, прихрамывая под тяжестью друга. Они припустили быстрее. Одна ущелье их пока отделяла добрых четыре этажа — высоко падать. Затем сквозь рев падающей воды пробился резкий окрик — «Ложись! Сейчас жахнет!» Над помог спуститься отцу, затем сам бросился навзничь. На миг подняв голову, он увидел, как все, кто с ним был, распластались на голых камнях. Затем Натан упал вниз лицом и стал нашептывать молитву. И грянул взрыв. Собственно, звук оказался негромче громче салютного залпа, зато остальные эффекты более чем впечатляли. Казалось, разверзлись врата преисподней, и в долине воцарился ад. Стена пламени вырвалась на полмили за край их ущелья а раскаленный газовый купол поднялся в небо на все полторы. Там порыв ветра растрепал его и начал сгонять с высоты. Под кромкой ущелья возник огненный вихрь, и если бы не туман водопада, беглецы сварились бы заживо. Впрочем, и водопад оказался ненадежным защитником. Взрывная волна качнула его поток и обрушила тонны воды на ступени. Люди еле удержались». Вскоре вниз с водой посыпались горящие обломки. К счастью, самые крупные куски проносились мимо уступа, где приютились беглецы, хотя один вид деревьев, объятых пламенем и с треском срывающихся в ущелье, наводил панику. Едва жар вокруг развеялся, Костас прокричал вниз. «Идем дальше! Берегитесь падающих обломков!» Над подобрал под себя ноги и встал. Один за другим поднимались и остальные, ошарашенно озираясь. Прорвались. Глядя, как все заспешили по лестнице, Над присел рядом с отцом. «Пойдем, папа, здесь нельзя оставаться». Уже взяв отца за руку, он почувствовал, как земля загудела, затряслась мелкой дрожью. Над почуял нутром, Надвигалось что-то недоброе. Что за... Ложись! Всем срочно пригнуться, за он, закрывая собой отца. Второй взрыв оглушил их. Над взвыл от боли. Рвануло так, что, казалось, скала вот-вот обрушится и раздавит их своим весом. Из устья туннеля над головой вырвался огненный столб пробив полосу водопада. Беглецов обдало раскаленным паром. Над вытянул шею. Из туннеля полыхнуло еще раз, а потом и еще. На потрескавшейся скале то там, то сям возникали язычки пламени. Все как один, жутковато голубого цвета. Земля не переставала содрогаться. Над заслонил отца, навалившись на него сверху. Сверху посыпался град из камней и осколков. Деревья с корнями взмывали подобно ракетам, чтобы с грохотом обрушиться на нижнее плато. И снова все стихло. Во время камнепада никто не смел шевельнуться. Водный поток защитил их опять, отражая обломки или снижая скорость падения, так что те, кого иначе поджидала неминуемая смерть, отделались легкими садинами. Спустя пару минут Нат поднял голову оценить размер бедствия и заметил Коуэ, стоящего позади отца. Профессор был бледен и выглядел подавленным. Он повернулся лицом к Нату и заговорил, с трудом подбирая слова. «Анна!» «Когда ты крикнул, я не успел, не сумел подхватить ее вовремя». Он невольно заглянул за край пропасти. Она сорвалась. Над закрыл глаза. Боже правый. Вокруг раздавались плач и рыдания. Не одну только Анну сбросила взрывом с уступа. Над упал на колени. Его отец, бледный, как мел, закашлял и перекатился на бок. В крови и ушибах путники побрели вниз по выщербленным ступеням. Еще немного, и они стояли у подножия водопада, обдаваемого холодными брызгами. Как выяснилось, трое из Банали встретили смерть на каменных плитах под лестницей. «Откуда же взялся второй взрыв?» — удивлялся Костас. Над вспомнил зловещее синее пламя. Чтобы проверить догадку, он попросил одну из канистр с соком яги — и, выдавив крупную каплю, поднес к ней зажигалку карреры Капля немедленно вспыхнула тем же синим огнем. «Горючее», — пояснил Нат, — «вроде копола. Все дерево занялось, как римская свеча, от верхушки до самых корней, судя по землетрясению». Придевший отряд погрузился в скорбное безмолвие. Карера первой нарушила тишину. «Что будем делать?» — Нат ответил ей. «Первым делом рассчитаемся с мерзавцами. За Мани, за Олина, Анну и всех Банали. Но у них ружья, — возразил Костас, — а у нас один только Бейли. К тому же их чуть ли не втрое больше. — Плевать! — голос НАТО был хладнокровен, как никогда. — Главное преимущество теперь на нашей стороне. — Это еще почему? — полюбопытствовал Костас. Они думают, что мы взорвались. Глава 19. Полночная битва. 23 часа 48 минут. Джунгли Амазонии. У Келли щипала глаза от набегающих слез. Она даже не могла утереть их, так как руки были связаны за спиной. Ее притянули к копоре навеса из пальмовых листьев, выстроенного для защиты от дождя.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 разгорающегося в северной стороне, как если бы солнце решило не дожидаться утра. Келли видела и огненный шар, и пылающие обломки, летящие во все стороны. Вместе с долиной умерла ее последняя надежда. Все кончено. Остальных больше нет. Сразу после взрыва Фавре погнал отряд еще быстрее. Он был уверен, что правительственные вертолеты уже мчатся к пожарищу, так сказать, по горячим следам. Однако над головой у них было все то же небо, а в лесу — та же тишина. Ни прожекторов, ни рокота винтов, ничего. Может, сигнал Олина так и не дошел по назначению? А может, вертолеты вылетели с опозданием? Так или иначе, рисковать Фавре не собирался. Никаких фонарей, только ночные бинокли. О... Келли, конечно же, никто не побеспокоился. Оступаясь и падая в темноте, она в кровь сбила колени и порвала штаны. Стража откровенно потешалась над ее неловкостью. Из-за связанных рук ни одно ее падение не обходилось без садин. Ноги скоро разболелись. На раны летела мошка и москиты, изводя ее укусами и непрерывным гудением, и нечем было их согнать. Некоторое облегчение принес дождь и небольшой привал. Весь этот час Келли смотрела на вспихивающее зорницами небо и молилась о чуде, только бы друзьям удалось выжить. А бандиты праздновали победу. Фляги с выпивкой пошли по рукам, тосты и похвальба перемежались доверительным шепотком, а делились планами на добычу. Самой актуальной была тема борделей. Среди них прохаживался Фавре, следя, чтобы веселье не превращалось в неконтролируемую попойку. До встречи с моторками еще было шагать и шагать. У Келли на время забыли, так что она смогла собраться с мыслями и оглядеться. Фрэнка спрятали под другим навесом в центре лагеря. Вся охрана разошлась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 зато, наконец, сняла с шеи веревку с головой Де Мартини. «Боится намочить свою гадость», — с отвращением подумала Келли. Завидев дикарку, собеседник Шрама поспешил улизнуть, как делало большинство наемников в подобных случаях. Ее определенно побаивались. Даже Шрамы тот вышел из-под навеса и пристроился под соседней пальмой. Женщина вынырнула из дождя и присела рядом с Келли.